Глава пятая. Вот и отзвенел последний звонок. Ребята сдали экзамены. Мишка Коваленко завалил алгебру, и ему предстояла переэкзаменовка. Но была еще весна, осень где-то там за горами, и Мишка не унывал. Мишка вообще никогда не унывал. Он все годы учился еле-еле, и только однажды получил пятерку за диктант. Это потрясло класс. Выше тройки Мишка не поднимался». Но потом выяснилось, что он самым элементарным образом списал, пронюхал, что диктант будет из Харя и Калиныча, и подложил в парту хрестоматию, и сдул все спокойненько. С фронта приходили тяжелые вести. Немцы снова наступали. Оскар Ансен воевал где-то на Дону. Петь Камосов заканчивал танковое училище и вот-вот ждал отправки на фронт. От остальных писем не было. Сразу же после школы ребята стали устраиваться на работу до осени. Сидеть дома, сложа руки, было стыдно. Да и семьям надо было помогать. Мишка Коваленков пошел на шахту, где до фронта рубал уголек его отец. Венка устроился на завод водопроводчиком, тоже по отцовской специальности. Матери он так и не сказал про похоронную. Витька Афанасьев уехал в деревню, туда же уехал вместе с ним и его односельчанин Матвей Степанович. Выписался из госпиталя раньше времени. Киму мать пристроила на мясокомбинат. «Хоть сыт будешь», — сказала она. И начал работать Ким в цехе, ширпотреба, делать рассечки, пуговицы, гребенки. Работал Ким в паре со стариком, длинным, жилистым, с острым кадыком на морщинистой шее. Каждый раз, когда старик глотал, казалось, что кадык разрежет кожу. Когда Ким узнал, что это бывший кулак, он удивился — Он почему-то думал, что кулаки как были с обрезами, так и остались с ними. Какими он их запомнил с детства, на плакатах. А этот, как все люди, работает, смеется, газеты читает. А ведь именно кулаки травили отца псами. Здесь же в цехе работал и Петро, сын старика, парень с плечами борца. Он демонстрировал силу, крестясь двухпудовой гирей, что служило прессом для выпрямления плашек, идущих на расческе подбрасывая гирю, ловил ее на лету и победно глядел на всех. Равного ему не было. Атлетическая фигура Петра и играющие бицепсы заставили Кима каждое утро выжимать камень, который лежал около крыльца его дома. Он стал читать про силачей, штангистов, борцов и втайне страстно желал прийти однажды в цех и небрежно подбросить гирю на удивление всем. И Петру в особенности. Вот было бы разговоров. На фронте наши отступали. Старик помалкивал да покряхтывал, когда в цехе заходил разговор об этом. «Однажды, полируя пастой расческу, сказал Киму, нефти нету для самолетов и танков». Покосился на Кима и стал наводить узорчик на расческу. «У него сила, жмет и жмет. Одно слово техника. Под Сталинградом его били, сказал Ким, и под Москвой. Били, кабы не морозы, не больные били бы». «Все равно их победят», — сказал Ким, не понимая, о чем тут еще разговаривать. «Оно и синица хвалилась море поджечь. Ты лучше карту посмотри, где он находится». Кинул прицельный взгляд на Кима, неожиданно спросил. «Говорят, отец у тебя заарестован». Ким растерялся от неожиданности. «Откуда старик знает?» «Значит, тоже обиженный», — заключил старик. И в голосе его Ким уловил сочувствие. Ким не нашелся, что ответить, а старик разговора больше не заводил. Этот случай надолго выбил Кима из колеи. Вроде бы старик и ничего особенного не сказал, и в то же время своим сочувствием как бы поставил Кима на одну доску с собой кулаком. Как же так? Он Ким и этот кулак. Что у них общего? Как-то Ким не пошел на обед, решив сделать расческу для себя. Он сидел в своем закутке за большой томильной печью, стоящей посередине цеха. Печь служила для распарки рогов. Потом их резали на дольки и клали под пресс. Из выпрямленных роговых плашек изготовляли расчески, пуговицы, гребенки. Ким сидел в опустевшем цехе и чистил роговую заготовку рашпилем, когда хлопнула дверь, и кто-то вошел в цех. Ким, боясь, что его застанут за незаконным делом, выглянул из-за печки. Это был Петро. Он подошел к циркулярной пиле, на которой Ким и старик резали распаренные рога, И включил ее. Пила закрутилась, образовала звенящий, поблескивающий круг. «Чего он хочет?» — подумал Ким. И тут же оцепенел. Петро схватил правой рукой левую и сунул ее под пилу. Пила, войдя в мягкое, перестала звенеть, что-то хрустнуло. Петров вскрикнул, и на пол упали белые палочки. Ким не сразу сообразил, что это пальцы. Пальцы! У Кима зашевелились волосы. А Петром мычал и, качая руку на весу, как ребенка, неверным шагом, спотыкаясь на ровном, отходил от пилы. В окно было видно, что из столовой возвращается народ. Первым в цех вошел отец Петра. Какое-то мгновение он задержался на пороге и кинулся к сыну. — Руку! Руку отрезал! — кричал старик, бестолково тыкаясь то к сыну, то к людям. — Скорую помощь! Скорую! — Люди засуетились вокруг Петра, а он, мыча, утробным голосом, с искаженным страхом и болью лицом, медленно опускался на лавку. Его стало рвать. Ким тоже почувствовал тошноту и слабость в ногах. Сел на свой верстак, так и не понимая, что же произошло. Петра увели в медпункт. Долго не начинали работу. Говорили о Петре. Ему отрезали три пальца. А у Кима все стоял в ушах похрустывающий мягкий звук что возник, когда Петро сунул руку под пилу. Вернулся потный старик из медпункта, встал на табуретку рядом с Кимом, ища сочувствия, заглядывая в глаза. околечился сынок, теперь у него культя». Ким молча строгал заготовку рашпилем, не замечая, что сдирает кожу с пальцев. Старик запнулся на полуслове и подозрительно впился в Кима. «А ты? Обедать-то ходил? Чего-то не видел я тебя в столовой». — Нет. — А где ты был? — с лица старика медленно отливала кровь. — Здесь. У старика округлились глаза и отвалилась челюсть. Он немо хватал беззубым ртом воздух, и рот чернел провалом в седой взъерошенной бороде. Ким он напомнил Ивана Грозного с картины Репина. Те же округлившиеся в ужасе водянистые глаза с красными прожилками, те же ставшие дыбом редкие волоски на глянцевом черепе. «Не губи, сынок!» — мелко затрясся старик. Ким удивился словам старика, но вдруг его как кипятком ошпарило. До него, наконец, дошел смысл того, чем он был невольным свидетелем. Ким и старик со страхом посмотрели друг на друга. Старик засуетился, полез под верстак, из-за ящиков вытащил штук десять расчесок с инкрустациями, сработанных мастерски, как умел делать только он. «На, возьми!» Совал расчески в руки, оцепеневшему от догадки Киму. «На базар вынесешь, с руками оторвут. По тридцатке менее не отдавай!» — доверительно наказывал он. «А то народ, знаешь...» Он совал Киму расчески, а сам все трясся, искательно заглядывая в глаза, и шептал в лицо осипшим от ужаса голосом. «Милок, я тебе еще пригожусь, суть чего!» Как во сне Ким встал, но старик... Придвинулся вплотную так, что Ким ощутил на лице его дыхание. Хрипло, с прерывистым свистом, жарко выдохнул. «Пикнешь сгною. -то — сгною. Пуговки-то помнишь?» Ким пораженно взглянул на него, оттолкнул в грудь и быстро вышел из цеха. Цех Ширпотреба прилепился к склону горы. Внизу привольно раскинулась пойма реки, на другом берегу виднелась полуразрушенная крепость. Здесь Бурьяни, над самым обрывом, и остановился Ким. Он никак не мог до конца осознать и поверить, что человек может сам себя искалечить, лишь бы не идти на фронт. Ребята чуть ли не каждую неделю напрашиваются в добровольцы, а тут... Мысли путались, перескакивали с одного на другое, сознание работало вхолостую. Надо собрать эти проклятые заготовки под пуговицы. Недели две назад Ким работал во вторую смену. Замещая заболевшего рабочего и делал пуговицы, он получил задание отточить 250 заготовок. Обточит за полсмены, уйдет. Не обточит, до конца смены работать будет. У Кима был куплен билет на большой вальс, фильм, на который ломился весь город. Ким опаздывал, а заготовок маленьких, круглых, роговых бляшек еще оставалось много. Вот тут-то Киму пришла мысль выбросить вместе с отходами и часть хороших заготовок. Это случайно видел старик. Он тогда только хмыкнул, а на другой день спросил про отца. А теперь вот. Конечно, можно сказать, что случайно выбросил, не заметил. Кто докажет? И все же, думая так, Ким раздвигал бурьян и вытаскивал заготовки. Под руки попадались полусопревшие травянистые былки, хлам, ссор. Сзади послышался шорох. Ким оглянулся. Над ним стоял старик. Понимающая хмылка прилепилась на заросших губах. «Следочки заметаешь?» «Нет», — с внезапной злостью и решимостью отозвался Ким. «Отнесу директору». Минуту назад Киму и на ум не приходило такое решение. Но сейчас, неожиданно для себя, сказав эту фразу, Ким обрадовался, что решение найдено, что так он и сделает, и уже насмешливо победно посмотрел старику прямо в глаза. Старик понял, что Ким не шутит, ухмылка погасла. Стараясь придать осевшему голосу дружеский тон, он торопливо заговорил. «Да ты, поди, прям решил, что донесу я. Нет, милок, я не ирод какой, я понимаю, человек ведь. Ты тоже из нашего брата пострадавший?» Ким молча выковыривал из травы и мусора заготовки. Старик вдруг повалился на колени. «Не губи, сынок, век молиться буду, внуком, правнуком накажу». Старик полз на коленях, протягивая дрожащие руки. Слёзы катились по дряблым щекам, по бороде, падали на грудь, узоря мокрыми пятнами рубашку. Старик дополз, цепко схватил руку Кима и покрыл ее поцелуями. «Не губи, сынок, не губи!» — бормотал он. Ким отдернул руку, как от огня, обогнул старика и быстро, почти бегом, пошел в контору мясокомбината. На руках, как ожоги, горели сухие поцелуи. Что он скажет директору, Ким еще не знал. Он шел именно к нему, твердо решив со стариком больше не работать. «Отпустите меня», — выпалил Ким, вламываясь в кабинет. «Уволите, не буду больше работать». «Что?» — поднял директор голову от бумаг. «Что такое?» «Не хочу больше с кулаками», — заявил Ким. В этот момент он действительно больше всего на свете хотел быть подальше от старика и всех... «Спецпереселенцев». «Вон что!» — усмехнулся директор, сняв очки. Потер переносицу, снова выдрузил очки на нос и внимательно, будто только что увидел, посмотрел на Кима. «Чистоплотный какой! Не хочет он, а я...» «Что вы?» — не понял Ким. «Я хочу?» «Не знаю», — ответил Ким, не понимая, чего от него добивается директор. «Вот тут и оно!» — повысил голос директор. «Порхаете, как бабочки-однодневки!» Желтое длинное лицо и его с отечными мешками под глазами было зло и болезненно. Говорили, что у директора язва желудка и сердечные приступы. «Ты хоть скажи, чем твои персоне не угодили? Ты что, о бывших кулаков запачкаться боишься? Чем они тебе не подфартили? Может, тебя в стеклянную банку посадить, чтобы на тебя не дышали ни кулаки, ни бандюги какие-нибудь, а только хирувимчики порхали вокруг?» Ким вспомнил, как полз к нему на коленях старик и весь содрогнулся от омерзения. «Все равно не буду работать». И вдруг озлился совсем на другую. «Пуговички, расчесочки?» «А, вон что!» — протянул директор. «А ты военное обмундирование видал?» «Какое?» «Самое простое. Гимнастерки, штаны». «Видал. А видал ты штаны без пуговиц?» Ким пожал плечами. «Вот!» — Торжествующе и назидательно! — поднял палец директор. — А ты эти самые пуговицы и делаешь. Значит, помогаешь фронту. — Все равно не буду, — упрямо буркнул Ким. — Ну и катись к чертовой матери! — взорвался директор. — Выучили на свою шею. То не так, это не эдак. Мать ходила умоляла, прими, а он на тебе. Так и ушел Ким с мясокомбината. А директор старый знакомый отца... Остался уверен, что это просто прихоть своенравного и шелопутного паренька. Ничего не сказал ким-директору ни про старика, ни про Петра, ни про самого себя, про свои злополучные заготовки. А почему не сказал, так и не мог объяснить сам себе. Так и вынес из кабинета эти проклятые заготовки в потной руке и, только отойдя от мяса комбината на приличное расстояние, снова выбросил их в канаву. Мать задумчиво смотрела на уснувшего Кима. Вот и вырастет сын. Уже вырос. Давно ли был не а теперь встал на крыло. Слетыш. Вот-вот вылетит из гнезда совсем. Ушел с мясокомбината. Зачем? Директор при встрече упрекнет. А тот старик, про которого рассказывал сейчас Ким, так и останется работать. И никто не узнает, что сын его сам себя искалечил. Сегодня Ким струсил. Чем тут не загораживайся, а струсил? По лицу Кима проходили какие-то тени. Видать, и во сне снится ему сегодняшний неладный день. Мать вспоминала, как рос Ким. Мальчишка, как мальчишка. Книги читал захлеб, забыв про задание. Не прочь был урок другой пропустить. И двойки хватал, и дрался, и в школу вызывали. Чего это я все в прошедшем времени спохватилась? Еще даст бог поучиться и в десятом. Фу ты, бога вспомнила, неужто возьмут скоро? «Мальчишка ведь еще совсем. Ребра вон дружно выпирают из боков, шея совсем тонкая, талия такая, что, поди, девчонки завидуют. А над губой уже чернеет, поди уши ухаживать за кем». Кольнуло сердце. Мать думала о Киме. «По вечерам где-то пропадает, кем будет? Сегодня он не принял боя. Сегодня он ушел от ответственности за свои и за чужие проступки. В сторонке остался. Отец бы так не сделал». Отец бы кинулся в драку за справедливость. И вдруг опалила мысль. А вдруг Ким всю жизнь в сторонке стоять будет? И тут же испуганно отмахнулась от своей мысли. Мальчишка ведь еще совсем. И снова тревожная мысль. А не останется ли на всю жизнь мальчиком? По поступкам, по мыслям. Сыновья спят, матери сидят над ними. Испокон веков так. Ким прочитал приклеенный листок, на заборе и пошел на базу плода -овощи, где требовались грузчики. В конторе пожилая женщина в очках с железной оправой щелкала костяшками счетов. Она рассеянно слушала Кима, все время подсчитывала что-то, вздыхая и чертыхаясь. Ким не вытерпел, повысил голос. «Надо или не надо вам, грузчиков?» Женщина удивленно подняла очки на лоб и спросила. «А по-твоему, надо или не надо?» И вдруг прям-таки заорала. «Полторы калеки работают, а он еще спрашивает, надо или не надо. Гусь какой!» «Чего вы кричите?» — сердито спросил Ким, ошарашенный таким приемом. Женщина, не обращая внимания на слова Кима, уже оценивающе разглядывала его, и довольная улыбка блуждала на ее губах. от малость, но ничего, в бригаду Хрипучкина пойдешь!» Высунулась в окно, натужно крикнула. «Захар! Хрипучкин! Пополнение тебе!» обернулась к Кимом. — Ступай, вон на машину бригада грузится, а документы потом оформим. Ким вышел на большой двор базы, сплошь уставленный бочками и ящиками. Увидел трехтонку, в кузове которой сидело четверо. Пятый грузный мужчина в дождевике, в кирзовых сапогах, в фуражке блином, стоял одной ногой в кабине, другой на подножке, и, полуобернувшись, поджидал Кима. Что-то в нем показалось Киму знакомым. Вроде где-то уже видел эту квадратную, налитую тяжелой силой фигуру. Маленькие с металлическим отливом глаза бригадира цепко обижали Кима с головы до ног. — Как звать? — Скудин. — Я звать, спрашиваю. — Кимом. — Полезай в кузов. — Стой, на. Протянул брезентовые рукавицы. — Залазь. Четверо в кузове с любопытством глядели на новенького — Киму мастился на корточках у заднего борта и тоже стал разглядывать из-под тишка своих новых товарищей. Двое были парни. Один мордатый что-то жевал, размеренно и равнодушно, как корову жвачку. Он скользнул порожними глазами по Киму и перевел взгляд в сторону. Второй интеллигентного вида в очках поздоровался, улыбнулся и уставился на Киму, как на доисторическое ископаемое. Киму стало не по себе. Двое других старики были удивительно похожи друг на друга, и оба вместе на Коширина деда Максима Горького из кинокартины детство Горького». Трехтонку подбрасывал на выбоинах, Кима у заднего борта нещадно трясло. «Идите сюда», — предложил очкарик, — «там ужасно болтает». «Ничего», — вместо Кима ответил мордатый, — «больше в обед войдет». И захохотал с набитым ртом. Очкарик поморщился, Ким остался на месте. В тот день разгружали баржу. Бочки с огурцами закатывали на машину и отвозили на базу. Мордатый все принюхивался, чмокал. Огурчики с укропом первого посолу. Все для начальства. В парниках растили. Ким работал с ним в паре. Мордатый оказался лодрем и норовил выехать на Киме. Ким по первости терпел, но дал себе зарок, что при удобном случае выскажет этому типу. С непривычки Ким быстро устал. И когда закатывали по слегам на машину последнюю бочку, руки его тряслись. Внезапно почувствовал, что бочка потяжелела и угрожающе поползла на него. Надрываясь, Ким тужился удержать, но сил не хватало, и, боясь, что бочка поколечит, отскочил. Бочка ребром ахнула об ревенчатый настил пристани, и сочных ряснов развалилась с удивительной легкостью. Кима с ног до головы обдала огуречным рассолом и укропными семечками. Ротозеи, что толпились на пристани, хохотали, а кладовщик что-то кричал, размахивая перед носом. Ким растерянно пятился, вытирая с лица укроп. Подошел Хрипучкин, поглядел на огурцы, на мордатого парня, но смущенного и огорченного Кима. — Вычтем с обоих! — Как так? — закричал мордатый. — Куда и сонливость пропала. Тут по справедливости надоть. Неизбежные убытки. Ты чего, бригадир? «Из твоего кармана убытки будут неизбежны», — спокойно пообещал Хрипучкин. И пошел на баржу улаживать дела с кладовщиком. «Не имеешь права», — взвизгнул мордатый, и Ким удивился, что у такого здоровенного парня может быть такой тонкий и резкий голос. «Не имеешь права». «Дура, Лекс, Сэд Лекс», — глубокомысленно произнес очкарик. «Закон суров, но это закон». «Сам ты, дура», — окрысился мордатый, уловив первое слово. «Умник какой нашелся! Видали мы таких!» «Ничего, не больно они дорого стоят!» — успокаивал один из старичков, а который из них Ким так и не определил. Оба старичка собирали огурцы получше и складывали в узелок. Крепкие огурчики, пряного посола с укропом. В обед посолонились, но Ким огурцы не показались вкусными, а Мордатый съел больше всех. «Так ни шиша не заработаешь!» — ворчал он. А о премии думать не моги. Ты что, за премиями сюда пожаловал? Хрипучкин со смаком откусил хрустящий огурец и тяжело задвигал каменными челюстями. Тебе в колхозе работать надо, там рук не хватает, а ты сюда под колыметь въявился, Христосик. Сам иди в колхоз, огрызнулся мордатый. Много вас тут укащиков развелось. Живете тут, как графья. Кино смотрите, танцы в саду наяривают. Хрипучкин покосился на Мордатова, и горьковатая улыбка тронула его губы. Ким почему-то подумал, что улыбка эта относится не к словам Мордатова, а к чему-то другому, известному только бригадиру. И снова подумал, что где-то уже видел бригадира, а вот где — никак не мог вспомнить. «Хлеба и зрелищ», — сказал Очкарик, — «известная мечта плебея». Хрипучкин недоуменно-сердито вскинул глаза на Очкарика. Хотел что-то сказать, но не сказал. Хоть по карточкам да получаете, — ворчал парень. А там и на лебеде живут. Хорошо говорить, когда масло да крупу получаете. Голос его набирал высоту. Не визжи, — спокойно оборвал Хрипучкин. Пупок надорвешь, грыжа будет. На фронт не возьмут. Парень поперхнулся и замолчал. Столкновение двух мнений, — пояснил Кима Очкарик. Люди диаметрально противоположных взглядов. Я наблюдаю за ними. Хочу проникнуть в суть характеров. «Как говорит Гегель, познай суть вещей. Мне это надо». «Зачем надо?» многозначительно промолчал. Ким тоже приглядывался к бригаде. Она была удивительно разношерстна. Слабосильные старички, ничего не умеющий, философствующий очкарик, лодырь мордатый. И сам Ким тоже не ахти какой работник. Но удивительное дело, бригада работала в целом слаженно. По первости Ким не понимал почему, и только через несколько дней дошло до него». Все держится на бригадире. Он становой хребет бригады. Этот кряжистый мужчина никогда не суетился, не подгонял, не покрикивал, но сам работал ходко и заставлял других волей-неволей поспешать за ним. Его квадратная фигура была налита уверенной силой, и казалось, если понадобится, он с негромким прикряком взвалит на свои покатые плечи машину вместе с грузом и понесет, тяжко, но твердо втыкая тумбообразные ноги в землю. Мало-помалу Ким втягивался в работу грузчика. Все меньше ныла спина и болели руки. Он окреп, возмужал, на верхней губе как-то сразу пробились черные мягкие волоски. И мать, поглядывая на него, горделиво и грустно вздыхала, узнавая в статном и широкоплечем сыне молодого отца. В один из жарких июньских дней бригада грузила бревна на реке. Только сбрызнул веселый солнечный дождик. «Царевна плачет», — сказал один «Царевна плачет», — сказал один из старичков. Река приобрела фиолетовый отлив. С берега на берег семицветным мостом перекинулась радуга. Топольник, густой стеной стоящий у самой воды, свеже заблестел, весело роняя с ветвей сверкающие капли. Работали сверхурочно. Необходимо было отгрузить бревна в тот же день. Оставалось их еще много. Ким с удовольствием направлял багром, послушный в воде бревна к берегу но на суше бревна теряли свою послушность и невесомость. Особенно трудно было закатывать их по слегам на машину. Мокрые бревна танцевали на слегах, норовя сорваться и покалечить. Тут того и гляди. Бревно, которое закатывали Ким и Мордатой, не было особенно тяжелым, и они довольно легко докатили его до самого борта, но тут застопорило. «Давай, чего ты?» — надсадно крикнул Ким напарнику. «Тот что-то невнятно пробормотал». А бревно уже заскользило назад. Ким старался удержать, но бревно с каждым мгновением тяжелело. Боясь повторить случай с бочкой, Киму прямо держал. В глазах темнело, руки тряслись, он не видел, что там с напарником, и боялся отпустить, чтобы не зашибло мордатого. Огненные круги пошли перед глазами, в животе начало что-то рваться, когда внезапно почувствовал, что тяжесть исчезла. Пошатываясь на непослушных, враставшими безмускульными ногах, Ким отошел от машины. Кто-то поддерживал его под руку. Ким вяло опустился на песок и равнодушно уставился на ноги. В ушах удивительно тонко и нежно звенело. Во рту собиралась приторно-сладкая горечь. «Ну-ка, сплюнь!» Ким сидел, не понимая смысла слов. «Сплюнь!» повторил кто-то над самым ухом и потряс за плечо. Ким поднял глаза, перед ним стоял бригадир. «Сплюнь, говорю!» — приказал он и подставил карту рту Кима своей широкую с бугорками мозоли ладонь. Ким сплюнул. Хрипучкин поднес руку к глазам и внимательно разглядел плевок. «Ничего, крови нету», — сказал он и вытер руку себе штанина. «Живот не режет?» «Нет», — вяло ответил Ким. «Хорошо». Бригадир слегка похлопал его по плечу. «Все в порядке. Полежи покуда» потом обкупнешься, как рукой снимет». Ким согласился и с этим. Странное равнодушие и опустошенность овладели им. Он смотрел на всё как будто издалека, словно то, что произошло с ним, совсем и не касалось его, а случилось с кем-то другим. Он видел, как Хрипучкин подошел к мардатому и тот, сидевший до этого на корточках, поднялся. «За такие дела знаешь, что делают?» — холодно спросил Хрипучкин. — Чего делают? — вызывающе трусливо огрызнулся мордатой. — Оскользнулся я. Склизко тут. — Склизко! — бригадир прищурил глаза. — На этом деле оскользнешься и не встанешь, понял? В словах Хрипучкина был заложен другой смысл, кроме прямого, и, видать, мордатый отлично понял, раз отшатнулся и высоко, и бессильно закричал. — Причем я? — склизко! — не шебурши! — А, — кричал все громче мордатый, — привыкли права качать. Всякие зэки честным людям жить не дают. У Хрипучкина медленно с лица кровь. Чем больше бледнел он, тем больше отступал мордатый. — Не бойся, — презрительно усмехнулся Хрипучкин, — руки об тебя марать не стану. Чтоб тобой здесь больше не воняло, брысь. Мордатый, удивительно послушный, быстренько покинул берег. — Жизнь игра, — сказал очкарик и заключил, — Финит аля комедия. «Представление окончено». «Ты бы помолчал», — резко бросил ему бригадир. «Тоже мне». И только теперь Ким понял, где видел Хрипучкина. Это был тот самый мужчина, который помогал им таскать мешки с сахаром на товарной базе. Ким отошел за мысок, покрытый кустарником, разделся и полез в воду. Теплая после дождя вода приятно ласкала тело. Ким, зацепившись руками за камень, долго лежал неподвижно в воде глядя вверх по течению, где на перекате ловили пескарей пацаны. Накупался до легкого озноба и, посвежевший, бодрый выскочил на берег. Прав Хрипучкин, как рукой сняло. На тихом плесе, подальше от глаз, лежал на теплом песке, бездумно глядя на реку. В топольнике слышались голоса, из которых выделялся хрипловатый бас Хрипучкина. Стук бревен и надсадной вой машины, берущий крутой подъем. Сумерки густели, захотелось развести костер, которому еще с детства приучил его отец. Ким собрал сушняку и запалил небольшой костер. Глядел, как огонь хищными языками лижет ветви. Как накаляются они внутренним светом и вдруг вспыхивают разом ярким пламенем. Киму припомнилась утренняя ссора с Мордатом. Начальство, оно живет, ясное дело. Хоть где возьми, хоть тут, хоть на войне, генералы ворчал мордатый, угрюмый глядя на бревна, который нужно было во что бы то ни стало перегрузить сегодня. «Чего ты все ноешь?» — озлился Ким. «Ты как баба. Сам ты баба, сопля!» — окрысился мордатый. «Тоже поди из сынков!» «Из сынков!» — вызывающе ответил Ким. «Поди, папаша на легковушке ездит». «Ездил!» «Ого! Как оно в начальнике вылезает!» Так легковушку ему подавай, сапоги хромовые, сидит себе в кабинете, денежки огребает, папиросы дорогие курит. Ну и гаджеты, — плюнул Ким на песок. Не больно, — фистолы выкрикнул мордатый, расплевался. Что за шум раздался за спиной голос Хрипучкина? — Так, разговариваем, — буркнул Ким. Поговорили, хватит, бригадир задержал взгляд на Мардатом. За работу! Ким вошел в воду ловить и подгонять багром бревна к берегу. За работой несколько успокоился. Вот чуть не надорвался с бревном. А может, это специально мордатый подстроил? От внезапной догадки бросило в жар. Ах, гад! К костру подошел Хрипучкин. Закончили. Присел на корточки. Протянул короткопалые руки и подержал их над огнем. Сказал ласкающе мягко. «Огонь люблю». Внимательно поглядел на Кима. «Ну как?» — Ничего. — Не режет живот? — Нет, слабость только. Слабость пройдет, завтра на работу не выходи. Управимся без тебя. Хрипучкин долго сворачивал цигарку из крупно нарезанного самосада. Прикурил от уголька, схватив его прямо рукой из костра, и, не торопясь, бросил этот уголек обратно в огонь. Прищурив глаза, задумчиво курил. Ким внимательно рассматривал его. У Хрипучкина было грубое лицо, выдубленное... Ветрами и солнцем, прорубленные глубокими шрамами, морщинами, на угловатом черепе отрастали жесткие, как алюминиевые проволочки, белые волосы. После заключения, подумал Ким, руки Хрипучкина были твердыми, как сама земля, с желтыми бугорками закаменелых мозолей. И весь он кряжистый, медвежковатый, был неладно скроен да крепко сшит. — Не куришь? — нет, — ответил Ким. — Правильно, рано еще. Хрипучкин глядел на реку, отливающую теперь глубоким ультрамариновым светом. Над речной поймой, на закатной стороне, небо четко, как на линогравюре вырисовывались силуэты заводских труб. — Красиво! — красиво, — согласился Ким. — Сына ты мне напоминаешь, — неожиданно сказал Хрипучкин. — Чем-то схожи вы. — Не пойму, только чем. — Ты черный, а он белый, — и тихо добавил. — На фронте он. «Тебя не приписали еще?» «Приписали». Хрипучкин долго курил молча, докурив цигарку до пальцев, кинул окурок в костер. Через мгновение от него остался лишь белый пепел. «Ну что ж, иди, пожалуй, пора», — раздумчиво сказал бригадир. «Пойдем, стемнело совсем». Бригадир какой-то черепушкой зачерпнул из реки и залил сердито зашипевший костер. «Приходи завтра ко мне», — неожиданно пригласил Хрипучкин. «Я тут за мостом живу. Береговая. Двадцать семь!» — смущенно кашлянул. «У меня, понимаешь, завтра день рождения. Отметим!» По голосу Ким почувствовал, что бригадир улыбается. «Придешь?» «Приду!» «Ну, спасибо!» — сказал Хрипучкин и пошагал первым. Ким двинулся за ним. Через топольник шли молча и у моста простились. Хрипучкин крепко пожал руку Киму и свернул в темноту. Долго еще было слышно, как хрустит под тяжелыми шагами галька. Дома у Кима сидел Венка. Где ты пропадаешь? Ждал, ждал. Пока Ким ужинал, Венка не закрывал рта. Сегодня нашему цеху переходящее знамя вручили за перевыполнение броневого листа. Митинг был. Начальник цеха на слитке встал и речь говорил. А слитки-то еще не остыли. У него подметки и подгорели. Он прыгал-прыгал, пока ботинки не скинул. Венка залился беззлобным смехом и вдруг посерьезнел. «А знаешь, он из цеха по неделям не выходит. На ходу засыпает. И уже о другом. Вчера Мишку видел, ему премию табаком выдали. На базар шел менять на хлеб. Ну, скоро ты!» Подъезжая на трамвае к городскому саду, друзья услышали звуки духового оркестра. Танцы уже начались. Зачем друзья туда ехали, они и сами бы толком не сказали. Во всяком случае, не на танцы еще за своими девчонками туда-сюда танцевать, а пригласить чужих у них и храбрости бы не хватило. Ким даже краснел, когда слышал за спиной девичий смех, всегда принимая его на свой счет. Но что-то манило ребят в сад, к музыке, к прогуливающимся парам, к танцующим, и они почти каждый день приходили сюда, бесцельно толкались по аллеям. Друзья сразу же наскочили на Люську и военрука. Лейтенант был в наглаженной форме, начищенных кирзовых сапогах, с медалями и орденами на груди. Он что-то рассказывал Люське веселое, она улыбалась и шла совсем как взрослая. Ни за что не сказать, что она ученица, если не знать об этом. Друзья шмыгнули в кусты, чтобы не попадаться этой парочке на глаза. Любовь у них, не то спросил, не то утвердил Венка, провожая парочку взглядом. — Почем я знаю? — Ким пожал плечами, а сам подумал. Вот как бы нарядиться, как лейтенант, в форму и с орденами бы пройтись. — Любовь, — повторил Венка, — надо их оберегать. — Ты уже однажды пробовал, — съязвил Ким. Венка посопел, ничего не ответил, и через секунду дернул Кима за руку. — Гляди, Нинка! — Ким остолбенел. По аллее с каким-то парнем шла Нинка. Ким не видел ее с самого окончания занятий в школе. Она работала, говорят, переписчицей в конторе за год зерно. А теперь она шла навстречу. И в походке, и в осанке у нее появилось что-то такое, чего раньше не замечал. Нинка шла с раненым. У него на груди, на черной повязке, висела рука. Он что-то говорил ей веселое. Но Нинка слушала рассеянно и глядела по сторонам, будто кого-то выискивала. «Подойдем», — предложил Венка. И взял Киму за рукав. «Нет», — Ким резко отдернул руку. «А чего?» — удивился Венка. «Ничего». Буркнул Ким и быстро пошел к выходу из сада. Недоумевающий Венка последовал за ним. Шли молча. Венка заглядывал к ему в лицо. «Может, это кто знакомый?» «Просто так», — сказал он неуверенно. «А мне-то что? Пусть ходит с кем хочет. Очень нужно». «Конечно», — поспешно поддержал преданный Венка. «Подумаешь, очень нужна. К раненым все липнут». Ким ничего не ответил. На вокзальное шоссе из-за угла вывернула колонна солдат. Друзья остановились. Колонна прошла мимо. В конце ее четко и браво печатал шаг «маленький солдатик». Было видно, что этот бравый солдатик совсем не чувствует, что он идет в конце. Он шел, как во главе колонны. Когда солдатик на короткое время повернул к ним лицо, друзья узнали в нем того самого мальчишку из госпиталя, который плакал на концерте. «Гляди-ка!» — тронил Венко Кима за руку. «Он!» «Он!» — отозвался Ким, провожая взглядом удаляющуюся строй. «Пойдем завтра в военкомат? Может, возьмут?» «Пойдем!» — сказал Ким. Отправлять на фронт стали по ночам, чтобы народу на вокзале было поменьше. Ким вспомнил первый день войны. Тогда в воскресенье стояла жара, и полгорода было на речке, и вдруг в среди дня до Кима дошла весть, что началась война. Ну теперь немцам на матят, как самураям на озере Хасан — или как финам, подумал Ким и помчался с пацанами на вокзал, узнав, что отправляется первый эшелон. Гласили женщины, ревели маленькие, кричали пьяные. Парень играл на гармошке страдания, и какая-то подвыпившая бабенка отплясывала барне. Стоящий рядом с Кимом мужчина уверенно сказал, «Через неделю вся эта война кончится. Эти до границы не успеют доехать. Сегодня вон уже шесть самолетов сбито», радио сообщило. «Мы быстро их, — хвастливо кричал пьяный парень. — Картошку копать я вернусь. Война на третий год уже перевалила. Позавчера было 22 июня. Уже третий раз картошку копать будут. На другой день, в воскресенье, Ким вечером пришел к Хрипучкину. Бригадир сидел на корточках возле крыльца и колол чурочки. «Самоварчик сейчас с кипятим, подмигнул он, отвечая на приветствие. «У старушенцы заварочка есть, мечта». — Язык проглотишь. Маленьким охотничьим топориком Хрипучкин наколол чурочек, ловко сбросал их себе на руки и пригласил Кима в низенький домик. В кухоньке их встретила старушка с мягкими и добрыми чертами лица, повязанная синим подлинялым платочком в горошек. — Моя хозяйка, — представил Хрипучкин, — Аграфена Ивановна. — Проходи, соколик, проходи, — запела старушка, живенько обметая табуретку фартуком. «Присаживайся». В кухоньке было чисто и уютно. На низких оконцах стояли цветы. На стенках были развешаны фотокарточки. И Ким сразу почувствовал себя, как дома. «Сейчас самоварчик сдуем. Трофимыч-то любит чайком побаловаться». «Так и я тоже», — напевно говорила старушка, проворно нащепывая лучины. Кима усадили за стол. Хрипучкин достал бутылку, закрытую тряпочкой. «Не выпьешь?» Ким смущенно замялся. — Пил когда-нибудь? — улыбаясь глазами, спросил бригадир. — Нет, а мы с Аграфенной Ивановной выпьем. — Мы пили. Он откупорил бутылку, понюхал. Чистый первач, на базаре выменял на хлеб. — Тебя, между прочим, видел у военкомата. Чего ходил-то? Опять просился? — Просился. — Не взяли? — Нет. Ну, — Но возьмут еще Аграфену Ивановна рюмочку. — Ой, Трофимыч, — всплеснула руками старушка. — Если ток махонькую, пригублю. — Махонькую, махонькую, — пообещал Хрипучкин и налил две пузатые рюмки. — Ну, дай бог вам здоровья, взяв рюмку, — поклонилась старушка. — Дай бог вам бодрости, и щедрости. — Спасибо, спасибо. Хрипучкин выпил, крякнул сочно и вкусно закусил редиской. Подмигнул к ему, повел глазами на хозяйку. — Дескать, смотри. Старушка медленно, крохотными глоточками, благоговейно вытянула рюмку, поцеловала донышко. «Ах, забористая водочка! Давненько не пила! С Пасхи самой!» «Ну вот, значит!» — засмеялся Хрипучкин. Старушка разрумянилась, живенько задвигалась по кухоньке, угощая Кима и Хрипучкина, чем Бог послал. Не отставала и сама. «Весело с вами!» — говорила она, ласково поглядывая за блестевшими глазами на Хрипучкина а то все одна до да одна, и поговорить не с кем, и посмотреть не на кого. Мысли-то по нынешним временам тяжелые, в голову лезут, а с вами сердце развлекается. Спасибо Господь надоумил Трофимыча поселиться у меня, а то я совсем замерла. Вскоре хозяйку позвала соседка. Ким и Хрипучки остались одни. Бригадир выпил еще стопку, закусил луком. Ел он вкусно так, что Киму захотелось вот так же выпить стопку и спокойно, неторопливо двигать челюстями, прожевывая немудрящую пищу. Лук, редиску, черный хлеб. «Ну, давай чаевничать», — сказал Хрипучкин. И заглянул в чайник с заваркой. «Поспела. Графена Ивановна сама настой делает. Тут и смородишный лист, и малина, и еще травы какие-то целебные. Хворь как пушкой вышибает. Видишь, какой цвет?» — поднял стакан с заваркой коричнево-зеленоватого цвета. «Как марочное вино». «За такую заварку пайку хлеба отдают». Хрипучкин вдруг нахмурился, отставил свой стакан, начал свертывать цигарку. «Ты пей-пей, а я покурю». Прикурил, глубоко затянулся. Аким смотрел на грубое лицо бригадира, изрезанное глубокими морщинами, и чувствовал, что тянет его к этому, видать, много хлебнувшего лиха человека, что хочется рассказать все, о чем думал в последнее время». Хрипучкин слушал его, не перебивая и не задавая вопросов. «Это я только вам рассказал, а так никому», — смущенно закончил Ким. «Спасибо за доверие», — отозвался Хрипучкин. «Ко мне кулак на мясокомбинате», — так обратился, будто бы мы с ним оба одинаковые, обиженные, — говорит. «Это так», — согласился бригадир. «Всякая сволочь любит людей с собой равнять, той же грязью мазать, в какой сама ходит». Подлил Ким у чая. «Пей, сахар бери», а сам курил, глубоко затягиваясь. «Не хлюпиком ты должен быть, а бойцом. По жизни пройти, ни один раз в горле пересохнет. Ты бери пример со своей матери, поклонись ей от меня. За веру ее поклонись». Зачистил Кинг Хрипучкину. Сиживали на крылечке или шли в топольник на берег реки и разжигали костер. Часами говорили, очень важно поддержать его сейчас, потом окрепнет. Сам выстоит, думал Хрипучкин, поглядывая на задумчивое красивое лицо юноши, на волнистый темный чуб, на брови в разлет, на юношескую худобу. Как-то спросил насчет комсомола. — Не пойду, — упрямо и зло ответил Ким. — Не приняли, не надо. Очень умно насмешливо определил Хрипучкин и жестоко стал бить словами. — Губки надул. Обидели паиньку. На кого надулся-то? На комсомол? ребячество. Хрипучкин внимательно прищурился на ершистого и хмурого Кима. Улыбка тронула губы. желтарот еще. — Хочешь, расскажу, как вступил я в партию? Ким кивнул головой. — Слушай, да на ус мотай. Я тоже в молодости обидчив был. Правда, образование у меня не такое. Многого я совсем не понимал. То, что сейчас для тебя дважды два, для меня темный лес был. На большевиков я был зол смертельно. Чего смотришь? Правду говорю, я на лошаденку копил и скопил было, работал как бык, хозяйство мечтал завести, богатым стать. А тут революция, озлился на большевиков крепко, не дали хозяйство завести. Но ну, а тут временное правительство меня в армию взяло, а там вместе с полком за революцию стал, потому что услышал, что мир и земля народом. Обрадовался, землю крестьянам отдадут, значит, опять в хозяйство, въесться можно. Опять деньжонки пересчитывать начал. В мечтах богач и беспаловых себя видел. Это первые богачи у нас в деревне были. кое с полком по фронтам, воюю на совесть. Раз как-то сижу, слушаю комиссара, как он про коммуны говорит, что, мол, все общее будет, и земля, и хозяйство, и дошло до меня, наконец, общее» как зад шилом кольнуло, разозлился, опять кричу обман. Надо сказать, эсэры здорово поработали в нашем полку. Время в бой идти, а мы митинговать задумали. Смотрим, комиссар на бочку вскочил, а комиссар у нас был совсем мальчишка, девятнадцатилетний паренек, ходил, как все комиссары, в кожной тужурке. Тужурка эта с ума меня сводила, очень мне хотелось нарядиться в такую кожанку. Зовет нас бой комиссар, времени не терпит. Деникинский офицерский полк наступает, а я ему ору, что, мол, все вы, комиссары, в кожной тужурке понарядились, и воюем мы тут для вашей сладкой жизни. Сам, мол, за спиной останешься, а нас, наверное, погибель гонишь. И что, если, мол, вытащишь тебя на передовую, так и ты про революцию забудешь? Посмотрел он так на меня, сожалеющий, и говорит, что кто, мол, сомневается в его верности идеям революции, то он докажет свою честность и что жизни он не пожалеет для революции. Не для своего блага в бой зовет, а для нашего же. А юнкера тем временем ждут, уж цепи видно. Станцию мы узловую держали. Отдать ее весь фронт развалится. Комиссар и говорит, революция в опасности, идите в бой. Верьте мне, я большевик, и я впереди вас пойду. Выхватил Маузер, крикнул, за мной, и первым кинулся на юнкеров. Мы за ним. Разнесли офицерский полк, а комиссар погиб. После боя двадцать три человека подали в партию, и я тоже. Я в революцию пошел ради того, чтобы спихнуть помещика нашего, а землю забрать, добро его забрать, коней, кони у него знатные были, и чтобы самому жить припеваючи. Вот какие мысли были вначале. Думал и все так, только для себя, а когда комиссар погиб, тогда я и задумался. Голова трещала от дум. Полк, помню, вступал, спрашивал, «Какая обувка, какая одежка, какая кормежка, какая плата. Комиссар мне тогда ответил, «Обувка разутая, одевка раздетая, кормежка голодная, оплата — смерть от белогвардейской пули». Хрипучкин внимательно поглядел на Кима. «Запомни, в окопе всю жизнь не отсидишься, рано или поздно на брустер выходить придется». Долго сидел молча, пока Ким не сказал, «А я ведь завтра в колхоз еду». «Всем классом работать там будем». «Жаль, что расстаемся», — отозвался бригадир. «Но раз надо, так надо. Может, не увидимся. Я скоро на фронт уйду». Они обнялись, уходя Ким долго чувствовал на плечах хватку железных рук грузчика.